42. -ое. Все, что я тебе так и не сказала. Когда Айрис очнулась, голова раскалывалась от боли. Она приоткрыла глаза. На лице заиграл свет предвечернего солнца. Над головой раскачивались на ветру ветки. Она немного понаблюдала за ними, пока не поняла, что вокруг были деревья пахло хвоей, мхом и сырой землей. Арис понятия не имела, где находилась. Вытянув руки, она нащупала сосновые иголки и опавшие листья, а потом грязную ткань своего комбинезона. «Кит!» — прохрипела она. Говорить было больно, и она попробовала сглотнуть сквозь боль в горле. «Эти!» — кто-то рядом пошевелился — и появился над ней в поле ее зрения. Она заморгала, узнавая волнистые каштановые волосы, широко расставленные светло-карие глаза и россыпь веснушек, черты, так похожие на ее собственные. Они с братом могли бы сойти за близнецов. «Форест!» — прошептала она, и он взял ее за руку, осторожно помогая сесть. «Где мы?» Ее брат молчал, как будто не знал, что сказать. Потом поднес к ее рту фляжку: «Выпей, Айрис! Она сделала несколько глотков. Как только вода прошла по горлу, девушка начала вспоминать вспомнила, как приняла брата за романа и как решительно он тащил ее из города. Кит! произнесла она, отталкивая фляжку. Теперь она волновалась и жаждала ответов. Где он? «Где мой муж?» Форрест отвел взгляд. «Я не знаю, Арис. Она призвала все силы, чтобы сохранять спокойствие. Сохранять спокойствие, как она твердила сквозь зубы. «Ты видел его на рынке, он тогда звал меня, да?» «Да». В Тони Форреста не было ни намека на извинения. Он удержал ее взгляд, но его лицо не выражало никаких эмоций. «Почему ты не сказал, кто ты, Форест? Почему не позволил пойти Киту с нами?» «Он был бы Арис. Я собирался вывести в безопасное место только тебя». Она начала вставать. Ноги дрожали. «Сядь, цветочек. Тебе нужно отдохнуть». «Не называй меня так!» Огрызнулась она и схватилась за ближайшую сосну, чтобы не упасть. Она начала осматриваться. Деревья окружали со всех сторон, и свет казался древним и насыщенным. Наверное, день клонился к вечеру. Арис сделала шаг на запад. Куда ты собралась? спросил Форест, вставая. Я вернусь на поле, чтобы найти Кита. Нет, Арис, остановись. Он хотел схватить ее за руку, но она отшатнулась. Не прикасайся ко мне! Арис сверкнула глазами. Форест опустил руку. Сестренка нельзя туда возвращаться. Я не могу его бросить. Наверное, он до сих пор на поле. Скорее всего, нет. Послушай меня, Арис. Сейчас Дакар врывается во Авалон Блав. Если он нас увидит, то возьмет в плен. Ты меня слушаешь? Она пошла на запад. Сердце бешено колотилось при чувстве вероятного развития событий. Арис споткнулась обо что-то мягкое и опустила взгляд. Две сумки. Те самые, которых не досчиталась Марисоль. Значит, это был он. Ее брат протопал по огороду, зашел в гостиницу и украл две сумки и комбинезон Романа. Айрис почувствовала, что ее предали. Ее охватил такой гнев, что хотелось наброситься на него с кулаками. Хотелось накричать на него. Он встал перед ней, подняв руки, словно сдавался. «Хорошо, давай заключим сделку», — начал он. «Я отведу тебя на поле искать кита. Но дальше мы не пойдем». «Нам нельзя вот так просто бродить по городу. Это слишком опасно. А когда обыщем поле, ты согласишься уйти со мной в безопасное место. Мы отправимся домой». Девушка молчала, раздумывая. «Арис, ты согласна на мои условия?» Она кивнула, не сомневаясь, что Роман все еще ждал ее на поле. «Да. отвези меня туда. Сейчас же». Они добрались до поля вечером. Форест был прав. Теперь в волон Блаффи заправляли силы Дакра. Айрис присела в траве на корточке, глядя на город. Там горели огни и лилась музыка. Над пепелищами все еще поднимался дым, но Дакр праздновал. На ветру развивался его белый флаг с алым оком Эйтрала. Газ давно рассеялся, словно его и не было. «Нам придется ползти по траве». — сказал Форест напряженно. Похоже, Дакр не ожидает никаких ответных ударов от сил Энвы. Я не вижу дозорных, но это не значит, что они не выставили снайперов, так что нужно двигаться очень медленно и держаться поближе к земле. Ты меня слышишь? Айрис кивнула, но не удостоила брата взглядом. Она была слишком сосредоточена на колыхании травы под порывами ветра и на месте, где должен лежать Роман. Они с Форестом ползли по полю бок о бок. Айрис двигалась осторожно, но быстро, как он и говорил, даже не морщась, когда стебли травы резали ладони. Казалось, прошел целый год, когда она добралась туда, где много часов назад боролась с братом. Она легко узнала это место. Трава была вытоптана, стебли сломаны. Она подавила искушение окликнуть Романа и ползла на животе, не высовываясь. В небе начали загораться звезды, и за валон блафа продолжала доноситься музыка неистовый бой барабанов. Свет почти померк, Арис напрягала глаза, выискивая Кита среди травы. Роман! Дыхание было поверхностным и болезненным. Солба капал пот, хотя стало заметно прохладнее. Она искала, его, зная, что это то самое место. Искала, но от Романа не осталось и тени. Только кровь на траве. Арис, нам нужно уходить», — Прошептал Форест. «Подожди», — умоляла она. «Я знаю, что он должен быть здесь». «Его здесь нет, смотри». Ее брат показал на что-то. Арис нахмурилась. На земле был начерчен круг. Они находились внутри него, по-прежнему прижимаясь к земле. «Что это, Форест?» Спросила она, найдя на земле еще немного крови Романа. В сумерках кровь походила на пролитые чернила. «Нам нужно идти сейчас же!» Прошипел Форест, хватая ее за руку. Она не хотела, чтобы брат к ней прикасался и отшатнулась. Рука еще болела, и шея тоже. Все из-за него. «Еще минуту, Форест!» Умоляла она. «Пожалуйста!» «Его здесь нет, Арис, ты должна верить мне!» «Я знаю больше тебя». «Что ты имеешь в виду?» Впрочем, у нее было одно ужасное предположение. Сердце затрепыхалось, как перепуганная птичка. «Неужели ты думаешь, что он в авалон -блафе? Вдали послышалась стрельба. Айрис вздрогнула, вжимаясь в землю. Снова выстрелы, а затем взрыв смеха. «Нет, его там нет», — сказал Форест, оглядываясь вокруг. «Честно, но нам пора уходить, сестренка, мы же договорились». Она в последний раз оглядела траву. Луна в небе наблюдала за тем, как Айрис поникла и поползла с братом назад в лес. В небе продолжали загораться звезды, а ее последняя надежда сменилась отчаянием. Форест выбрал место для лагеря в глубине леса, где вокруг деревьев клубился туман. Айрис озябла и держалась поближе к маленькому костру, который они развели. Они отошли от Авалон-Блафа на несколько километров, но Форест по-прежнему был как на иголках, словно ожидал, что солдаты Дакра в любой момент вынырнут из темноты. У Айрис скопилось множество вопросов, но между ними застыло напряжение. Она придержала язык, взяла у него еду, еду из кухни Марисоль, и ела, хотя в горло подступил комок. «Где кит?» — спросила она. Ты сказал, что знаешь больше меня, где я могу его найти? Здесь небезопасно об этом говорить. Отрезал Форест. Ты должна поесть и лечь спать. Завтра нас ждет долгая прогулка пешком. Арис молчала, но потом тихо проговорила: Ты должен был позволить ему идти с нами. Это война, Арис! воскликнул Форест. Это не игра, это не роман со счастливым концом. «Я спас тебя, потому что ты единственная, кто меня заботит, и единственная, кого я мог спасти. Ты меня понимаешь?» Его слова пронзили ее. Она хотела оставаться холодной и сдержанной, но чувствовала себя невероятно хрупкой. Перед мысленным взором стоял Роман, поднимавшийся из травы, смотревший на нее. Дыхание перехватило от рыданий. Девушка притянула к коленях груди и заплакала, закрыв лицо грязными руками. Она пыталась втянуть слезы обратно, запихнуть поглубже, чтобы справиться с этим, когда будет одна. Но что-то в ней сломалось, и все выплеснулось наружу. Форест сидел напротив, убийственно молчаливый. Брат не стал ее утешать, не попытался обнять, не сказал ни одного доброго слова. Не сделал ничего из того, что сделал бы в прошлом. Но он оставался рядом и был свидетелем ее горя. Сквозь слезы Айрис могла думать только об одном. «Теперь он мне как чужой». Форест вел себя как параноик. На следующий день он поднял Айрис пораньше, и с первыми лучами солнца они отправились в путь, судя по солнцу, на восток, «Мы можем выйти на дорогу», — предложила Айрис. «Можем поймать какой-нибудь грузовик». Больше всего ей хотелось найти Этти с Марисоль, чтобы продолжить искать Романа. «Нет», — коротко ответил Форест. Он ускорил шаг, оглядываясь, чтобы убедиться, что Айрис следует за ним. Под ногами трещали опавшие ветки. Айрис заметила, что комбинезон плохо на нем сидит, и удивилась, что не заметила этого раньше. «Значит, будем идти пешком до самого Оута?» — ехидно спросила она. «Да, пока не сможем сесть на поезд». Следующие несколько часов они шли молча, пока Форос наконец не объявил привал. «Может, здесь он, наконец, объяснится?» Она ждала объяснений, но брат по-прежнему молчал, сидя у костра напротив. Она смотрела, как тени танцуют на его худощавом веснущитом лице. В конце концов, молчание стало невыносимым. «Где твоя рота, Форест? Твой взвод? Лейтенант, который писал, мне сообщил, что тебя зачислили в другой вспомогательный отряд». Форест смотрел на пламя, будто не слыша ее. «Где твоя форма?» — мысленно добавила она. Как он дошел до того, чтобы украсть комбинезон Романа? Становилось все более очевидным, что ее брат — дезертир. «Их нет», — ответил он вдруг. «Погибли все до единого». Он бросил в костер еще ветку и улегся на бок. «Можешь дежурить первое». Она сидела тихо, но мысли метались в голове. Форест говорил о своей пятой роте Лендовер, той, которую разгромили на реке Лусии. Казалось неправильным давить на него, чтобы прояснить подробности, и поэтому она стала размышлять о другом. Эти и Марисоль, скорее всего, уехали на грузовике. Наверное, едут на восток. Арис знала, что рано или поздно найдет их в Ривердауне у сестры Марисоль. Но о судьбе Киган она ничего не знала. И о судьбе романа тоже. В животе заныло, внутри все болело, костер догорал. Айрис поднялась и отряхнула со спины сосновые иголки, а потом поискала ветки, чтобы добавить в костер. Нашла одну на краю освещенного пространства. По спине пробежал холодок. Вернувшись к костру, Айрис бросила ветку в огонь. Форест не спал и смотрел на нее поверх тлеющего костра. Его взгляд застиг ее врасплох, но как только она села, брат снова закрыл глаза. Айрис поняла. Он решил, что она пыталась сбежать. «Дорогой кит, я возвращалась на поле, чтобы найти тебя. Я ползала по золотой траве и изрезала все руки. Я напрягала глаза, чтобы увидеть тебя, но нашла лишь следы твоей крови и необъяснимый круг на земле. Ты в безопасности, у тебя все хорошо». Я не знаю, что было после того, как брат увел меня из-за Блафа. Не знаю, выжил ли ты в облаке газа. И хотя это кажется невозможным, я чувствую, что ты жив. Чувствую, что ты сидишь где-то в безопасности, завернувшись в одеяло с тарелкой супа, а волосы у тебя растрепались еще сильнее, и сейчас ты больше походишь на разбойника. Но ты дышишь под той же луной, под теми же звездами под тем же солнцем, что и я, даже если нас разделяет все больше километров. Несмотря на все надежды, мой страх становится всё острее. Он как нож, загнанный мне в легкие, и с каждым вдохом он режет чуть сильнее и чуть глубже. Я боюсь, что больше никогда тебя не увижу. Боюсь, что у меня не будет шанса сказать все, что я тебе так и не сказала. У меня больше нет моей печатной машинки, нет даже ручки и бумаги. Но у меня есть мои мысли, мои слова. Когда-то они связывали меня с тобой, и я молюсь, чтобы они достигли тебя теперь. Пусть их унесет ветер путями старой магии. Я найду тебя, как только смогу. Твоя Айрис. На четвертый день путешествия с Форестом показалась дорога. Айрис постаралась скрыть свое воодушевление, но, наверное, оно было слишком очевидным, когда она предложила идти по дороге. «Форест, так будет быстрее». Он только покачал головой, как будто ему было ненавистно видеть кого-либо, кроме нее. Он снова увел ее поглубже в лес, и хотя они слышали шум проезжающих грузовиков, видеть их не могли». Эти и Марисоль. Их имена звучали в голове Айрис как обещание. Она надеялась, что Эти не ждала ее слишком долго, что когда минуты шли, а они с романом так и не появились, Эти почуяла ужасную правду. Они не придут. А может Эти нашла романа и сейчас он с ними? Я найду вас в ривердауне. — думала Айрис, глядя, как ветер шумит в кронах. — Езжай, Эти, из за меня, не волнуйся обо мне. Когда вечером Форест разводил костер, движения его были медленными. Медленными, как у раненого. Когда у него на груди проступили пятна крови, Айрис вскочила на ноги. — Форест, у тебя кровь идет. Он глянул на ярко-красное пятно на комбинезоне и поморщился, но отмахнулся. Ничего страшного, Арис. Ужиной. Она с тревогой подошла ближе. Дай помогу. Нет, Арис, все хорошо. Хорошо не выглядит. Она скоро остановится. Арис прикусила язык, глядя, как он трогает кровавое пятно. Я не знала, что ты ранен. Ты должен был сказать. Форест снова поморщился. «Это старые раны, не о чем беспокоиться». Но голос его дрогнул, и Айрис забеспокоилась. «Сядь», — сказала она, — «я приготовлю тебе ужин». К ее облегчению Форест послушался. Он расположился поближе к костру и сгорбился, словно хотел удержать боль. Айрис открыла банку с фасолью и нашла в сумке кусок сыра. Сразу вспомнилась Марисоль и в глазах защипала, когда она предложила еду брату. «Вот, ешь, Форест». Брат взял у нее еду. Жесты его были скованными, как будто боль в груди сильно мучила. Взгляд девушки скользнул по его шее в расстегнутом воротнике. Там блеснуло что-то золотое. Айрис замерла, пристально рассматривая цепочку, блестящую в свете костра. Это был мамин медальон. Тот, что Айрис носила после ее смерти. «Форест». Выдохнула она. «Где ты это нашел?» Девушка протянула руку, чтобы прикоснуться к дразнящему золоту, но Форест отпрянул и побледнел. Он смотрел на Айрис, не говоря ни слова. Она потеряла медальон в окопах, когда взрыв гранаты отбросил ее на землю. «Она потеряла медальон в окопах. Значит, Форест был там». Он нашел украшение после того, как она уехала, и эта правда развернулась перед ней, ударила под ребра, холодно и жестоко. Айрис встретилась с братом взглядом, его глаза лихорадочно блестели. Наконец она поняла, почему Форест так не хотел попадаться на глаза армии Энвы, поняла причину его постоянного беспокойства, поняла, почему он украл комбинезон Романа, почему бежал, почему никогда не писал ей. Он сражался за Дакра. «Форест!» — прошептала она. «Почему? Почему Дакр?» Он вскочил на ноги дрожа. Арис осталась стоять на коленях, недоверчиво глядя на него. «Ты не понимаешь, Арис. «Тогда помоги мне!» — закричала она, разводя руки. «Помоги мне понять, Форест!» Он ушел прочь, не сказав ни слова. Айрис смотрела, как он растворяется в темноте. Дыхание перехватило, и она упала на землю лицом вниз. Он ушел, но вскоре вернулся. Когда он пришел, Айрис лежала у огня с закрытыми глазами, но слышала, как брат устраивается по другую сторону костра. Он вздохнул, и Арис стала размышлять, что пришлось пережить ее брату. «Какие еще раны?» он скрывает. «Дорогой Кит, мне следовало понять, что это был мой брат, а не ты. Следовало понять в тот самый миг, когда он взял меня под руку. Он схватил слишком сильно и грубо, как будто боялся, что я ускользну из его пальцев. Мне не следовало брать противогаз». Надо было настоять, чтобы мы отдали их солдатам, которые на самом деле в них нуждались, чтобы вытаскивать из газа выживших. Надо было настоять, чтобы брат остановил это безумное бегство. Надо было оглянуться. Я сломлена и полна противоречий. Мне бы хотелось быть храброй, но я так боюсь, кит». Они сели на поезд, но сначала Форест потратил день на то, чтобы выстирать свой комбинезон в реке. Арис мельком увидела его голую грудь, когда он отстирывал кровь. Увидела его шрамы. Они не походили на свежие раны, но, тем не менее, кровоточили в тот вечер. Она насчитала три шрама и могла только догадываться, что он чувствовал, когда его пронзили пули. После того, как Форест выстирал и высушил комбинезон, они отправились в городок на другой стороне леса. На взгляд любого наблюдателя это были два военных корреспондента, которые возвращаются в ООН. Форест держал сестру за руку. Его ладонь была холодной и влажной. У Айрис возникло впечатление, что он боится, как бы она не сбежала. Она не сбежала. Она дала ему слово и он задолжал ей ответы. Айрис сидела напротив него в купе, и хотя девушка неотрывно смотрела в окно на проносящийся мимо пейзаж, сливающийся в размытые полосы, она думала о шрамах Фореста. Один чуть ниже сердца, еще один над печенью, и третий еще ниже. Пуля попала в кишечник. Это были смертельные раны. Он должен был умереть. Он не должен был сидеть с ней, дышать одним с ней воздухом. Она не понимала, как он выжил. «Дорогой Кит, я так и не сказала тебе, как обрадовалась, когда узнала, что Карвером был ты. Я так и не сказала тебе, как сильно любила те утренние пробежки с тобой». Я так и не сказала тебе, как сильно любила, когда ты произносил мое имя. Я так и не сказала тебе, как часто перечитывала твои письма и как теперь страдаю, зная, что теперь они потеряны для меня, остались где-то в гостинице Марисоль. Я так и не сказала, какого высокого мнения о тебе и что хочу еще читать то, что ты пишешь. Я правда думаю, что ты должен написать книгу и издать её. Я так и не поблагодарила тебя за то, что ты сделал для меня на передовой, за то, что стал между мной и гранатой. Я так и не сказала, что люблю тебя. И об этом я жалею больше всего. Оуд был точно таким же, каким она его оставила. Толпы людей на улицах, блестящая после дождя мостовая. Звенящие трамваи, идущие по своим маршрутам, высокие здания и холодные тени. В воздухе стоял запах мусорных урн и хлеба с сахаром. Война казалась далекой, как сон. Тайрис пошла с братом в их квартиру. Она очень устала. Они много дней путешествовали почти в полном молчании, и это вымотало ее. Она еще не рассказала ему о матери, Слова внезапно забились в груди, стремясь вырваться наружу. «Форест». Девушка схватила его за рукав, останавливая на тротуаре перед домом. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Брат ждал, глядя на нее. Пошел мелкий дождь. Капельки тумана оседали на их волосах, собирались на их плечах. Уже настал вечер, и начали загораться фонари. «Мамы там нет». «Сказала Айрис». «Где же она?» «Она умерла несколько недель назад. Вот почему я уехала из Оута. Вот почему стала корреспондентом. Здесь для меня ничего не осталось». Форест молчал. Айрис осмелилась посмотреть ему в лицо. Она боялась увидеть в его глазах обвинение, но брат лишь вздохнул и притянул ее к себе. Она напряглась, пока он не обхватил ее руками, заключая в теплые объятия. Он опустил подбородок на ее голову, и так они стояли, пока угасал дневной свет. «Идем», — сказал Форест, выпуская ее, когда почувствовал ее дрожь. «Идем домой». Айрис нашла запасной ключ, спрятанный за расшатанным камнем над дверью. Ей не хотелось первой заходить в темную пустую квартиру, и она уступила эту честь Форесту. Он сразу потянулся к выключателю. «Света нет», — пробормотал он. «На буфете свечи. Слева от тебя», — сказала Айрис, закрывая дверь. Ее брат возился в темноте, доставая спички из сумки, собранной морисоль. Он высек огонь и зажег несколько свечей. Свет был слабым, но его хватало. Айрис оглядела комнату. Квартира была такой, какой она ее помнила только более пыльный, в углах стало больше паутины, пахло плесенью и печалью, как от испорченной бумаги, мокрой шерсти и гниющих воспоминаний. Коробка с мамиными вещами по-прежнему стояла на чайном столике. Форест заметил ее, но не стал трогать и ничего не сказал, со стоном рухнув на диван. Айрис осталась стоять. Ей было здесь... «Не по себе». «Не хочешь присесть?» — спросил Форест. Она восприняла это как приглашение наконец поговорить, робко пересекла комнату и села рядом с ним. Повисло неловкое молчание. Айрис хрустнула пальцами, пытаясь придумать, что сказать. На ее руках еще не зажили порезы после того, как она ползала по руинам в Блаффи и по траве на поле. Она уставилась на серебряное кольцо на безымянном пальце. Порой ей казалось, что Роман всего лишь привиделся ей в каком-то лихорадочном сне. Это кольцо было единственным доказательством обратного, единственной осязаемой вещью, которая шептала «Да, это было на самом деле, и он любил тебя». К счастью, Форест нарушил тишину. Я нашел медальон в окопе. Начал он. Я был с силами Дакра. Мы двигались вперед, и я чуть его не пропустил. В самый последний момент мое внимание привлек золотой блеск. И я остановился посмотреть, что это. Он молчал, выдергивая выбившуюся нитку из рукава. Как только я узнал его, то сразу понял, что медальон носила ты, Арис. Не могу описать, как это меня потрясло. И я преисполнился решимости найти тебя и вместе сбежать с войны. Я... Я так устал и измучился. Мне пришлось собрать все силы, чтобы вырваться из-под власти Дакра. Если бы не медальон, я вряд ли смог бы это сделать. Арис молчала. При свете свечей она присмотрелась к брату внимательнее. Эмоции, которые он скрывал столько дней, вырвались наружу. Она слышала их в его голосе, видела в глубоких морщинах на лбу. «Я поставил себе цель найти тебя». Глухо продолжал Форест. Это оказалось на удивление легко. Я дезертировал и сбежал в Авалон-Блав. Я прознал, что там живут корреспонденты. И тогда до меня дошло, что ты не сражалась, а была репортером. Но я не мог просто подойти к тебе и объявить о себе. Я знал, что нужно выждать удобного момента и что, скорее всего, придется ждать, когда дела пойдут плохо, когда Дакар попытается захватить город. И я ждал. Я жил на окраине, но следил за тобой. Я видел тебя в тот день в огороде с китом». Арис вспыхнула. Ее брат видел, как она сидела на коленях Романа и целовалась с ним. Она не знала, что и думать. «Я знаю, что он много значит для тебя, Айрис», — прошептал Форест. «Прости, цветочек. Прости, что я не мог спасти его, как спас тебя. Но ты должна понять, что я собрал все силы души, чтобы дезертировать». «Чтобы восстать против приказов Дакра, мне пришлось призвать все силы, чтобы бежать с тобой в безопасное место». Он встретился с ней взглядом. Айрис отвернулась, не в силах выдержать боль в его глазах. «Так ты сражался за Дакра не по своей воле?» — спросила она. «Нет». «Я все еще не понимаю, Форест. Я получила известие, что ты был ранен» но вовремя эвакуировался, что ты сражаешься за Энву в другой роте». «Отчасти это правда. Я был ранен в битве на реке Лусия. Ранен так сильно, что должен был умереть в госпитале Мирае. Я протянул несколько дней, но был слишком слаб, чтобы меня эвакуировали. И когда Дакар пришел, чтобы захватить Мираю, он не дал мне умереть и исцелил». «Он удерживал меня тем, что я обязан ему жизнью, и у меня не было иного выбора, кроме как сражаться за него». Айрис похолодела от этих слов. В голове вдруг завертелись странные мысли. Она представила романа раненого, как он пытается дышать в газовом облаке, которое окутало его на поле. Предпочла бы она, чтобы он умер, чем попал к врагу. «Я делал много плохого, Айрис». Продолжал Форест, возвращая ее в настоящее. «Делал такое, с чем едва могу жить. Знаю, ты, наверное, хочешь уйти от меня. Я вижу по твоим глазам, ты хочешь найти Кита и других своих друзей, но ты нужна мне. Я прошу тебя остаться со мной здесь, в безопасности». Девушка кивнула, хотя сердце сжалось. «Я не брошу тебя, Форест». Он с облегчением закрыл глаза. Форест выглядел так, будто постарел на десяток лет. Айрис уловила мимолетный образ брата в виде старика, изможденного и угрюмого. «Идем спать, братец», — сказала она. «Завтра поговорим еще». Она поднялась, оставив Фореста на диване, на том самом месте, где он спал до войны, когда был подмастерьем у часовщика, когда еще был парнем с горящими глазами, веселым смехом и медвежьими объятиями, от которых Айрис всегда становилась лучше после тяжелого дня. Она взяла свечу и ушла в свою комнату, на миг прислонилась к двери. Нужно отбросить эти страхи за Романа, отбросить мысли, что Роман в плену, что Роман мертв, что Роман страдает. Айрис должна не терять веры, и ей нужно поспать». Нужно, чтобы ум ее был острым, а тело — отдохнувшим, чтобы она могла составить новый план, как найти мужа. Теперь же девушка осознавала жалкую правду. Она вернулась туда, откуда начала свой путь. Она дома, и тем не менее чувствует себя здесь чужой. Ей казалось, что она стала совершенно другим человеком, Айрис закрыла глаза, прислушиваясь к стуку дождя в оконное стекло, а потом медленно вошла в свою старую комнату. Одеяла на кровати были смяты, книги разбросаны на столе, накрытом легкой тканью. Дверь шкафа открыта, и в нем видна одежда, которую она не взяла с собой. А на полу лежал лист бумаги. Айрис застыла, глядя на него. Она оставила письмо там, даже не прикоснувшись к нему. Решила тогда не читать, боясь, что Карвер поколеблет ее решимость. Она подошла к сложенному листку, подобрала с пола и отнесла к кровати. Поставила свечу, и вокруг нее заплясали свет и тени. Айрис уставилась на бумагу, которую чуть было не поднесла к свече, чтобы сжечь, Она не знала, достаточно ли сильна, чтобы открыть это письмо. Она боялась, что если прочитает сейчас его слова, это сломает ее окончательно. В конце концов, она не смогла устоять. Бумага раскрылась в ее руках, как крылья. Его слова пронзили ее, как клинок. Она склонилась над ними. «Айрис. Айрис. Это я. Кит».